Глава 29. Еще один шанс. Коула Хило и Вуна Папи перевезли в Жанлунскую центральную больницу, где они находились больше двух недель под неустанной охраной кулаков клана. У Хило была контузия, перелом лопатки, разрыв селезенки, ожоги и ушибы. У Вуна несколько сломанных ребер и перелом таза. Он оглох на одно ухо. Тамо времени, как их откопали из-под обломков, оба были сильно обезвожены. То, что они выжили, в отличие от многих людей в здании, включая зеленых костей и других кланов, считали не иначе как чудом, знаком благоволения богов. Придя в себя, Хело объяснил, что чудо тут ни при чем. Несколько лет назад он попросил бывшего синего ангела Джима Сунто обучить его и других зеленых костей равнинного клана техники ИСББН, отличающиеся от традиционной техники брони, которая защищает главным образом кости и поверхность тела, предохраняя от ударов и порезов. Но взрыв создает слишком сильное давление на жизненно важные органы, в особенности легкие кишечник, глаза и уши. Поняв, что случилось, Хилот тут же включил броню направив нефритовую энергию вовнутрь, на голову и торс, первым делом защитив внутренние органы, а потом уже, когда его подбросило в воздух, перевел энергию наружу, предотвращая травмы от ударов. Это все равно что кошка, захваченная тайфуном, пояснил он. Вун тоже тренировался с Сунто, и хотя его броня не была такой мощной, как у Колосса, он находился в коридоре. Дальше от эпицентра взрыва И получил травмы от обрушения здания. Шая принесла дочь в палату мужа. Вон был сонным от обезболивающих, но его взгляд смягчился и засветился радостью при виде жены и дочери. Сидя в темной ловушке, я все время думал, что больше не увижу тебя и Тию, сказал он. Я знал, что Хилот Зен жив, потому что чуял его где-то поблизости, и поэтому не терял надежды. Но это было ужасно. При виде его ран ушая перехватила дыхание. У меня такое чувство, что это я навлекла на тебя все плохое, что случалось с тобой в жизни. Она уже не в первый раз задумывалась. Быть может, она обречена приносить несчастье всем, с кем сближается. Вон покачал головой и протянул к ней руку. Я был помощником колосса, тенью шелестой и хранителем печати. А значит, мое место всегда за спиной кого-то другого. По правде говоря, именно там я чувствую себя наиболее полезным. Я благодарен богам, что они нашли для меня нужное место. Случись это в любой другой день, и в этой палате оказалась бы ты. Шая положила тетю на руки Вуна. Малышка заворочилась, но не проснулась. Пока что она росла спокойной. Обычно такое поведение малышей вызывает у зеленых костей легкое беспокойство. Она хорошо ест, и набирает вес, сказала Шая. Но редко плачет. Вот и хорошо, ответил Вун, укачивая дочь. В семье Коулов хватает воинов. Я буду рад, если она пойдет в меня характером, раз уж внешне она вылита я ты. Шая села рядом с Вуном с благодарностью и смутной тревогой и подождала, пока он не уснёт. Потом она покормила Тию, поменял ей подгузники и дошла до палаты брата. Хотя прошло уже несколько дней после того, как хило откопали из-под обломков, выглядел он чудовищно, почти весь перебинтован. Но он уже сидел в постели и ел фруктовое пюре, весело болтая с Никурю и Цай. "Ну хотя бы лицо у меня по-прежнему красиво. Вы же не хотели бы, чтобы ваш папа выглядел как мордалак, правда? Не волнуйтесь, я скоро буду дома. Не забывайте помогать маме и не создавайте ей проблем, пока я здесь". Мальчики торжественно кивнули, а Цзая крепко обняла отца за шею. Он поморщился от прикосновения и аккуратно убрал ее руки. "Ладно, ладно. На этой неделе вы и так уже пропустили слишком много уроков". Сыновья и дочь Хилло ушли в сопровождении телохранителей. Вен осталась сидеть в кресле у кровати. Из коридора вошел вошёл Цзоянню и закрыл за собой дверь. В отсутствие детей На поскное веселье Хило исчезло. Он мрачно посмотрел на Шая. Поверить не могу, что ты спасла Айт. По городу гуляли слухи о том, что Айт Мад неожиданно появилась в своем особняке в холмах и засела там в окружении верных соратников, включая Наусуена и Шелесто Ивы Калунда, пока не поправится. Я видел нож у нее в шее, воскликнул Хило. Вот уж не ожидал от тебя такого шая. Тебе ведь просто надо было пройти мимо. По-прежнему укачивая спящую тию, шай сел на единственный оставшийся стул по другую сторону от кровати, напротив вен. "Я думала, ты погиб, Хело", сказала она, не отреагировав на его ярость, вместе с другими руководителями кланов и членами правительства. "Если бы погибло и Айт, в стране начался бы хаос". И мы были близки к этому", проворчал Дзоен. "Штырь выглядел так, словно много дней не брился и не принимал душ. Как только Хило и Вуна нашли, он занялся начавшимися беспорядками и уличным насилием. Сразу после взрыва, когда не стало руководителей кланов, а зеленые кости разбирали завалы в поисках оставшихся в живых, несколько плохо организованных ячеек вооруженных экстремистов подхватили призыв движения За будущее без кланов, к восстанию и устроили на улицах войну. Королевский совет, опасаясь, что все колоссы погибли, а в кланах начнется смута, вызвал в Жанлун тысячи солдат, включая нефритовый взвод Золотой паук. "Как не прискорбно это признавать", сказал Дзуэн. "Нам повезло, что правительство направило в город армию и дало нам некоторое время собраться с силами. Никто и не думал, Что кеканская армия так хорошо вооружена. Мы подозревали, что она полагается на иностранную помощь, но они представляли, насколько. Ну, значит, мы не зря отдали генерал Роно столько денег и ресурсов. Хмуро посмотрел на него Хило и снова откинул голову на подушку, явно утомившись от простых задач. Сейчас мне даже хуже, чем когда я попал сюда после того, как меня измордовал гонтаж. Правда, в тот раз, очнувшись в больнице, я хотя бы услышал хорошие новости. Все подозревают, что это дело рук югутанцев», — сказала Шая. Военных на Эомане подняли по тревоге, а значит, из Пенцы тоже так считают. Хило поморщился и закрыл глаза. Во время заседания КНА мне прислали записку с предупреждением, Советую покинуть здание. Мне ясно, кто ее послал, но я подозреваю, это сделали из пенцы. Вен стиснула руку мужа. Почему ты не прислушался к совету? Как только я встал, все поняли, что происходит что-то неладное. Я отправил Вуна первым, сославшись на срочное семейное дело. Я думал, что угроза исходит изнутри. Может, к этому имеет отношение Айтмада? Хило снова открыл глаза. В них сверкала ярость. Если записку прислали из Пенцы, значит они и знали о готовящемся взрыве и могли спасти всех, но не стали, Дзоэн выругался. Эти двуличные иностранцы, видимо, хотели, чтобы анархисты подняли бунт. Из получили бы отличный предлог отправить войска для восстановления порядка и взять Кикон под свой контроль. Уверено, они готовы были так поступить, но вряд ли ставили такую цель. — задумчиво сказала Шая: "Учитывая наше разногласие из-за военной базы, экспорта нефрита и его у наших берегов, неудивительно, что испенцы не любят кланы, в особенности горных. Но если они предупредили Хило, то надеялись, что он выживет, а равнинный клан уцелеет". Она переложила Тию в другую руку и прижала к себе спящую дочь. "Не забывайте, что испенцы предпочитают разбираться с проблемами с помощью денег". А потом уже силой. Если бы у них был выбор, они предпочли бы взять кент под контроль, не рискуя собственными солдатами. Если единственный оставшийся клан оказался бы перед ними в долгу и зависел от их поддержки, они могли бы заставить нас сдать позиции и решить все проблемы в их пользу. Хело приподнял уголки губ в усмешке. Помимо меня, Вона и вас троих никто не знает о проклятой записке. Мы не должны с пенни и ломаного гроша. Он прикоснулся к бинтам на груди. Часть его нефрита временно удалили, и его аура была необычно колючей и неровной. Хило постоянно теребил кожу в тех местах, откуда удалили нефрит, словно человек, пытающийся нащупать ампутированную конечность. Вен не выпустил его руку, помешав стянуть с себя бинты. Мы все желаем смерти Айт сказала она. Но Шелест рассудила верно. Страну с двумя крупными кланами труднее захватить, заставить плясать под свою дудку или посеять в ней смуту. Я бы с радостью насадил всех этих корыстных и вечно плетущих интриги иностранцев на вертел, проревел Хило, но не сейчас. Сначала нужно восстановить порядок. Кланы ненавистники так и яростно желали устроить восстание, то позволили югутанцам внедриться в свое движение. Ну что шташ тем хуже для них. Правительство, пресса и народ жаждут крови. Дзуэн кивнул и начал расхаживать взад вперед у изножья кровати. Сегодня было только два новых инцидента. Больше всего на свете анархисты мечтали убить тебя и Айт, а когда оказалось, что вы оба живы, это стало для них серьезным ударом. Некоторые уже потеряли надежду и пытаются скрыться. Снова взяв улицы под контроль, первым делом мы уничтожим остатки этой организации, пока крысы опять не забились в подполье. Штырь остановился и повернулся к Колоссу, с написанными на лице сожалением и стыдом. Раньше мы не считали будущее без кланов серьезной угрозой. Никто не относился к ним всерьез. Я разговаривал с Абином Соро относительно координации действий против них. Не думаю, что он в той же степени человек Айт, какими были Нау и Гонд. С ним можно работать. Подключи и мелкие кланы, которые еще функционируют. Хилло умолк, чтобы отдышаться и восстановить энергию. Он показал на стакан воды и упаковку боли утоляющих на тумбочке, и Вендала ему все необходимое. Не могу поверить то я это говорю но задействуйте журналистов Кобины уже сделали заявление и я видел по телевизору рыдающую вдову кобину ира которая превозносила старого болтуна как мученика чем скорее люди получат доказательства что я не умер и не в коме тем лучше и что ты собираешься сказать слегка настороженно поинтересовалась шая только то О чем очень скоро на собственной шкуре узнает движение за будущее без кланов. Хило запил две таблетки водой. Все, кто считает, будто могут легко от нас избавиться, заслуживают того, что с ними случится. Кланы это хребет страны, и мы никуда не денемся. Вастик Эямаловни очнулся с кошмарной нефритовой ломкой но не в бетонном каземате, как ожидал, а в стерильной комнате с таким ярким светом, что щипало в опухших глазах и шумело в голове. Он был привязан к столу, а над ним склонились двое мужчин. "Вот вы и снова с нами, господин Вастик", сказал один из них. Переводчик, которого Маловня не видел, перевел слова на югутанский. "Раз вы проснулись, мы зададим вам несколько вопросов о программе Николова". Да пошли вы в жопу, спенские свиньи! — сказал Маловне едва ворочая сухим языком. Он очутился здесь из-за того слизняка с изуродованным лицом, как жаль, что он не успел сломать крысёна шею и покончить с собой, как его учили. А еще Маловне учили, как держаться на допросе. От меня вы ничего не получите, проревел он. «Начальство не доверяло мне военных тайн, которые могли бы навредить Югутану, если я сломаюсь под пытками. Несмотря на браваду, он покрылся холодным потом, а сердце учащенно забилось в кошмарном ожидании. Вы нас неправильно поняли, сказал другой тюремщик. Испанским военным стражам ещё запрещено прибегать к пыткам. Это варварский и ненадежный инструмент по сравнению с нашими фармацевтическими средствами самыми лучшими в мире. В конце концов, ведь именно в наших лабораториях сделали СН1, от которого вы зависите. В агента Никол впилась игла. Ваше тело останется в целости, но при должном побуждении ваш разум расколется, как спелая дыня, выставив наружу все секреты, и вы станете очень болтливым. Этот процесс занимает некоторое время, но мы никуда не торопимся.